Ленин Парвус Троцкий Большевистский переворот в октябре 1917 года имел трех основных авторов. У него были режиссер, продюсер и звезда-исполнитель главной роли. Режиссером был вождь партии большевиков Владимир Ульянов-Ленин, продюсером — контрабандист и германский агент Израиль герфанд Парвус и, наконец, звездой — международный революционер и агент Уолл-стрит Лейба Бронштейн, Лев Троцкий. Владимир Ульянов родился в 1870 году в Симбирске в семье дворянина, набожного и трудолюбивого чиновника Ильи Николаевича Ульянова, подвязавшегося на ниве народного образования. Отец будущего вождя революции отличался верноподданничеством Так он пожертвовал сумму своего годового жалования на памятник тысячелетия России в Новгороде. Однако, пока Илья Николаевич занимался народным просвещением в масштабах губернии, его жена Мария Александровна, урожденная Бланк, занималась воспитанием их шестерых детей. Ее любимой книгой была история французской революции, и детей она воспитала атеистами и революционерами. В церковь же они ходили только из любви к отцу и только пока он был жив. Незадолго до смерти Ильи Николаевича, наступившей в 1887 году, его старший сын Александр, студент-химик, создал террористическую фракцию народной воли и принял участие в подготовке покушения на императора Александра III. На деньги, вырученные от продажи гимназической золотой медали, Ульяновым была приобретена взрывчатка для организации цареубийства Однако замысел революционеров был своевременно разоблачен. Вместе с другими террористами Ульянов был казнен в Шлиссельбургской крепости. Перед смертью он отказался покаяться и просить царя о помиловании, а когда мать настояла на написании соответствующей просьбы, сформулировал ее в таких выражениях, что удовлетворение ее императором было попросту невозможным. Такая же бесовская гордыня — была свойственна и его младшему брату Владимиру. Все свое детство будущий лидер большевиков подражал Александру, а после казни последнего видел в революции средство личной мести царю и отечеству. Из революционеров предшествующего поколения Ленину был особенно близок демон революции, вдохновитель бесов Достоевского Сергей Нечаев. Один из ближайших соратников большевистского вождя Владимир Бонч-Бруевич вспоминал «Совершенно забывают, — говорил Владимир Ильич, — что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы, умел свою мысль облачать в такие потрясающие формулировки, которые оставались памятны на всю жизнь». Достаточно вспомнить его ответ в одной листовке, когда на вопрос, кого же надо уничтожить из царствующего дома, Нечаев дает точный ответ — всю Большую Екатенью. Ведь это сформулировано так просто и ясно, что понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие господствовало, когда огромное большинство так или иначе по тем или другим причинам бывали в церкви, и все знали, что на Большой Екатении Вспоминается весь царствующий дом, все члены дома Романовых. «Кого же уничтожить из них?» — спросит себя самый простой читатель. «Да весь дом Романовых» — должен он был дать себе ответ. Ведь это просто до гениальности. Стремление ко всеобщей конспирации, радикальному перевороту и полному истреблению всей царской семьи было господствующей страстью Ульянова на протяжении всей его жизни. Причиной тому были мотивы личной мести, властолюбивой амбиции, жестокость, а также желание привлечь на свою сторону радикально настроенную часть еврейского населения России. В России надо отрубить головы по меньшей мере сотни романовых, чтобы отучить их преемников от организации черносотенных убийств и еврейских погромов. Работы молодого Ульянова, посвященные успехам русского капитализма, содержали признание, рабочий класс не стремится к революции ради построения коммунизма. Его интересуют только хлеб и масло, поэтому необходимо создание революционной партии, авангарда рабочего класса, которая якобинскими методами вовлечет пролетариат в революцию. Пути международной социал-демократии вывели юного Нечаевца на влиятельные заграничные партии марксистского второго интернационала. В это время с будущим вождем мирового пролетариата знакомится некто Израиль Гельфанд, большой и тучный человек, взявший себе ироничный псевдоним «Парвус», что на латыни означает «маленький». Именно он сделал из молодого доктринера Ульянова, известного всем Ленина. Израиль Лазарич Гельфанд родился в 1867 году в черте оседлости в белорусском местечке Березино под Минском, где ничто не предвещало ему выдающегося будущего. Однако вскоре отец Гельфанда переехал в Одессу и, согласно официальной версии, стал портовым грузчиком. Заработка грузчика хватило на обеспечение сыну блестящего образования в местной гимназии. Сам Израиль Лазаревич впоследствии признавался, что считает себя принадлежащим к классу буржуазии, Изменив своей родине России, я изменил и тому классу, из которого вышел — буржуазии. В реальности Лазарь Гельфунд занимался контрабандой, а география его деятельности охватывала все при Черноморье. Впоследствии Парвус разбогател в Турции, а самых надежных контрагентов находил в Болгарии и Румынии. Партнерская сеть отца досталась ему в наследство. Оказавшись в Германии и приняв публицистический псевдоним парус Гельфунд становится вожаком самого радикального крыла немецкой социал-демократии. Его ближайшей соратницей и многолетней любовницей была Роза Люксембург, в соавторстве с которой он разработал концепцию революционной глобализации. Согласно Гельфанду, капитализм обречен на непрерывное расширение, так как только снятие всех торговых барьеров и отказ от национальных государств позволяют капиталу избегать циклических кризисов. Развитие мирового рынка достигло впечатляющих успехов, и его результаты в настоящий момент проявляются в переходе от конкуренции между отдельными промышленными государствами к конкуренции между целыми континентами. Для того, чтобы выиграть в этой гонке, непрерывным условием является свободная торговля. Европа страдает, от сохранения малых государств, свободная торговля покончит с этим. Также Парвус выдвинул концепцию перманентной революции. В странах, где еще сильны феодальные, то есть консервативные, национально-патриотические силы, а буржуазия не созрела до осознания глобалистской программы, замкнувшись на национальных интересах, роль двигателя буржуазной социалистической революции — должны взять на себя пролетариат и марксистская партия, которые придадут революционным изменениям характер непрерывного процесса. Теория Парвуса являлась марксистским эквивалентом программы международного финансового глобализма. Мировая революция должна была стереть национальное государство в интересах международного свободного рынка. Там, где высшие классы не были готовы мириться с уничтожением национальной идентичности, Роль агентов глобализации передавалась революционным авантюристам, выступавшим от имени пролетариата. Такие идеи, безусловно, привлекали к Парвусу адептов финансовой глобализации из мира Ротшильдов и им подобных, а потом очень быстро у этого пламенного революционера появились значительные капиталы. Жил Парвус на широкую ногу, сорил деньгами, не стеснялся приворовывать у товарищей. Так Максим Горький в 1908 году обвинил его в присвоении всех средств от постановок в театрах Германии пьесы «На дне», что вызвало международный скандал. Однако все это не мешало ему эффективно заниматься финансированием и продвижением революции. Парвус начал искать в России таких же авантюристов, как он сам, и вскоре нашел их. Именно он выступил организатором издания газеты «Искра», где раскрылся пропагандистский талант Владимира Ульянова. Когда лидер большевиков в 1900 году уезжал из России, агенты Парвуса снабдили его паспортом на имя умершего вологодского дворянина н Ленина. В Лондоне, куда в апреле 1902 года было перенесено из Германии издание «Искры», появляются и бежавшие из ссылки молодой революционный публицист Лейба Бронштейн, Лев Троцкий. Он родился в 1879 году в семье крупного зерноторговца из Харьковской губернии. Его дядями были Абрам и Давид Животовские, столичные банкиры, которые вели большой бизнес с Уолл-стрит. На протяжении всей своей жизни Лев Троцкий будет сохранять тесную связь с родственниками-олигархами и их американскими партнерами. Троцкий сблизился с Парвусом, и оказался более предпочтительной для него фигурой, чем Ленин. Их роднили и общность происхождения, и мечта о мировой революции под знаменами глобального Ханаана. С началом русско-японской войны Троцкая и Парву спустились вместе делать революцию в России. Как мы уже писали, основными спонсорами мятежников были японский генштаб в лице полковника Акаси, и американское общество друзей русской революции якобы Шифа. Ленин не отставал от Парвуса с Троцким в деле измены воюющей родине и сотрудничал с Акаси. Образцы его пораженческой агитации в эту эпоху весьма выразительны. Точно стадо дикарей, армада русских судов налетела прямиком на великолепно вооруженный и обставленный всеми средствами новейшей защиты японский флот. Русский военный флот окончательно уничтожен, война проиграна бесповоротно. Осенью 1905 года Парвус и Троцкий появляются в Петербурге и разворачивают кипучую издательскую деятельность, печатая революционные газеты. Полиция не успевала закрывать одну, как начинала выпускаться другая. Выделенных на революцию денег международных спонсоров хватало с избытком. В то время как Троцкий становится заместителем председателя и фактическим руководителем Петербургского совета, Парвус предпочитает держаться в тени. Революционеры начали было готовить вооруженное восстание в столице империи, но оно сорвалось. Новый министр внутренних дел Дурново приказал арестовать верхушку заговорщиков. После нескольких месяцев в Петропавловской крепости Парвус и Троцкий, приговоренные судом к ссылке в Сибирь, бежали за границу. Главный урок, который извлекли большевики из неудавшейся революции, состоял в том, что лучшим партнером революционера является прямой враг России. Японские деньги подняли дело революции на качественно новый уровень. При хорошем финансировании беспорядки приобретали массовый характер, Намного эффективнее работала пропагандистская машина, обеспечивалось системное снабжение боевиков большими партиями оружия. С этих пор работа в интересах вражеских спецслужб стала основой деятельности революционеров. Первым на этот путь встал Троцкий. С 1908 года он начал сотрудничать с австрийскими спецслужбами. Сошелся он и со спилкой, украинских социалистов-националистов, также являвшихся австрийскими агентами. Вместе с украинскими сепаратистами Троцкий издавал газету «Правда» сначала во Львове, а затем в Вене. Однако в 1912 году контракт с австрийской полицией у него перехватывает Ленин, начавший издавать свою «Правду» и потеснивший Троцкого. Сам же Лев Давидович был брошен австрийцами на более ответственный участок, он занялся шпионажем. С началом войны прорусского Балканского союза против Турции Троцкий получает место военного корреспондента «Киевской мысли» газеты, принадлежавшей еврею-сахарозаводчику Бродскому, главному олигарху Киева. В качестве русского газетчика Троцкий становится вхож всюду, включая штабы сербской и болгарской армии, однако его публикации оказываются откровенно антиславянскими. Ленин и его однопартийцы в годы Первой революции прославились не столько терактами против царских слуг и вооруженными восстаниями, тут они значительно уступали эсерам, сколько организованной преступностью. Главные успехи большевистских боевиков были связаны с добычей финансирования для партии при помощи грабежей и убийств. Они называли эти преступления эксами, сокращение от слова экспроприация. Такой характер носило и убийство Красиным сава Морозова с последующим получением денег миллионера, его любовницы Андреевой, и брачная афера с сестрами красного фабриканта Николая Шмидта. Самым громким эксом стало ограбление Тифлисского государственного банка организатором налета выступил иосиф Джугашвили сталин а исполнителем симмон торпетросян Камо. при ограблении погибли и были ранены несколько десятков человек большевики же разжились около 3,4 миллиона долларов по современному курсу правда две трети из них были в крупных купюрах которые разменять не удавалось регулярно вспыхивавшие скандалы с попытками размена этих банкнот создали Ленину одиозную репутацию грабителя банков на много лет вперед. Весьма наглядно беспринципность Ленина в вопросе присвоения чужого имущества иллюстрирует так называемое «дело лбовцев». Действовавшие в 1906-1908 годах в Пермской губернии революционные бандиты, занимавшиеся террором и эксами, заключили договор с большевиками-ленинцами и заплатили 10 тысяч рублей за поставку оружия. Деньги пошли Ленину, однако оружие поставлено не было. Позднее в рядах революционной эмиграции появился представитель бандитов по имени Сашка Лбовец, который с оружием в руках требовал, чтобы Ильич вернул украденное. Благодаря поддержке представителя конкурирующей с Лениным фракции большевиков Вячеслава Меньжинского, будущего руководителя ОГПУ, Лбовиц опубликовал открытое письмо, в котором разоблачил Ленина как финансового афериста. К 1912 году Ленин переехал в Австрию, откуда начал распространять в России поддерживаемую австрийскими секретными службами газету «Правда». Преданность делу разрушения России сделала его незаменимым для австрийского правительства, готовившегося к войне с Россией. «Товарищ...» Заместитель российского министра внутренних дел Белецкой отмечал, Ленин считался как бы русским вице-консулом, документ которого являлся гораздо более сильным доказательством лояльности русского подданного, приехавшего на жительство в Австрию, чем рекомендательное письмо русского генерального консула. Русофобия Ульянова выросла из его маниакальной идеи уничтожить Российскую империю, как реакционное угнетательское государство. При этом Ленин настаивал на необходимости поражения в державных правах русского народа. Он писал: "Нигде в мире нет такого угнетения большинства населения страны, как в России. Великоросы составляют только 43% населения, то есть менее половины, а все остальные бесправны, как инородцы. народы". Из 170 млн населения России Около ста миллионов угнетены и бесправны. Царизм ведет войну для захвата Галиции и окончательного придушения свободы украинцев, для захвата Армении, Константинополя и так далее. Русский народ Ленин сравнивал с неграми, и это сравнение оказывалось и не в пользу его соотечественников. На русских осталось гораздо больше следов рабства, чем на неграх. Отсюда следовал вывод: победа России влечет за собой усиление мировой реакции, усиление реакции внутри страны и сопровождается полным порабощением народов в уже захваченных областях. В силу этого поражение России при всех условиях представляется наименьшим злом. Закономерно, что для подрыва воюющей с Германией России Гельфанд Парвус сделал ставку именно на Ленина а не на Троцкого, как в годы русско-японского конфликта. Сам Парвус перед войной занимался контрабандой оружия для правительства, захвативших Турцию масонов-младотурок. Он использовал старые одесские связи своего отца в контрабандистских кругах при Черноморье, активно сотрудничая с известным торговцем легендарными пулеметами Максим Безелом Захаровым. Таким образом, с германским МИДом и генеральным штабом Парвус начал сотрудничать уже как состоятельный коммерсант и сразу повел речь о миллионных бюджетах для организации революции в России. Составляя свой знаменитый меморандум, который иногда называют планом революции, Парвус сделал упор на разворачивание в России всеобщего забастовочного движения, которое должно парализовать русскую военную промышленность. Важнейшим инструментом революции он считал развитие сепаратизма, причем особые надежды возлагал на отделение Сибири и Украины. Образование независимой Украины будет одновременно выглядеть как освобождение от царского режима и как спасение от хаоса крестьянской смуты. Конечной целью Парвус, ничего не скрывая, называл сокрушение Российской империи как препятствие мировой революции. Объединенные армии и революционное движение в России свергнут этот оплот политической реакции в Европе, разгромят эту чудовищную политическую централизацию, которую представляет собой царская империя. Германское правительство согласилось финансировать план Парвуса. Вскоре в архивах профильных германских ведомств Начали оседать расписки продюсера революции вроде такой. Получил 29 декабря 1915 года от германского посольства в Копенгагене 1 миллион рублей в русских банкнотах для развития революционного движения в России. Доктор Гельфанд. На эти деньги Парвус создает классическую неправительственную организацию в современном смысле слова. Институт по изучению причины-последствий мировой войны. Для реализации своих планов Парвус привлек и Ленина, специально посетив Последнего в Цюрихе. Ленин и без того был связан с Германией через эстонского социал-демократа Александра Кескелю, однако поддержка Парвуса подняла его на новый уровень. Посредником между ними становится ближайший соратник Ленина Якуб Фюрстенберг, Ганецкий. Он стал сотрудником Института Парвуса и директором торговой и экспортной компании, переводившей деньги паруса в Россию через шведский Необанкин. Тем временем Троцкий переехал во Францию, где начал вести пораженческую пропаганду в тылу у союзника России. Однако российская дипломатия добилась его высылки. Через Испанию Троцкий перебрался в Америку, причем деньги на путешествие революционному племяннику олигарха Животовского дал Эрнст Барк, племянник русского министра финансов. Имея таких покровителей, находившийся в Америке Троцкий был намного лучше осведомлен о русских делах и, в частности, о событиях февральского переворота чем его недавний друг парвусы тем более Ленин. Троцкий был призван стать звездой русской революции, однако ему помешала в этом лишь случайность. Отбыв из Америки в Россию после февральского переворота 1917 года, он был на несколько недель задержан канадскими пограничниками, как известный германский агент. В дело пришлось вмешаться британской разведки и американским друзьям Троцкого и объяснять канадцам, что тот уже давно перевербован кем надо. За это время Парвусу удалось организовать операцию с фломбированным вагоном и возвращение Ленина в Россию, который оказался в Петрограде раньше Троцкого и стал реализовывать согласованный с немцами план подрыва русской армии. События между февралем и октябрем 1917 года были в значительной степени подковерной борьбой двух революционных вождей — Ленина, немецкого и австрийского агента, и Троцкого, агента некогда австрийского, а теперь американского. Победа Ульянова-Ленина в конкурентной борьбе с другими бесами революции была предопределена прежде всего радикальностью его разрушительных установок. Он не скрывал, что его целью является распад России, и торжество угнетенных народностей над русскими. «Нам говорят, что Россия раздробится, распадется на отдельные республики, но нам нечего бояться этого. Сколько бы ни было самостоятельных республик, мы этого страшиться не станем», — говорил он в 1917 году. Главной целью Ленина, которой он был маниакально одержим, являлось уничтожение всей Великой Екатении, разрушение России как святой Руси и Третьего Рима. Интересы Германии, проводившиеся Парвусом, и интересы США, лоббировавшиеся Троцким, имели для Ленина значение лишь в той степени, в какой они способствовали осуществлению его замыслов. Лидер большевиков был настоящим носителем тысячелетней ненависти Ханаана к империи. Убийство царской семьи стало для него как актом личной мести так и апофеозом революции, после которого ненавистную ему империю можно было считать сокрушенной.